проницательный генерал. Согласно пунктам договора, заключенного в Бретеньи, Франция соглашалась заплатить огромный выкуп за освобождение короля Иоанна. Это было серьезным искушением. Стоит ли платить большой выкуп за короля, который ничего не сделал для Франции? Во время очередного платежа короля Иоанна отправили во Францию, и когда он вернулся к правлению, первым делом увеличил налоги. В качестве заложника и гаранта того, что выкуп будет полностью уплачен, Иоанн оставил в Англии своего второго сына, Людовика Анджуйского. Этот смышленный мальчик совершил побег из Англии в 1362 году, и король Иоанн в рыцарском порыве объявил, что задета его честь и добровольно вернулся в свою роскошную тюрьму в Англии, где ему было гораздо комфортнее, чем на троне. Он умер в Англии в 1364 году, В возрасте 44 лет скорее из-за обжорства, чем по какой-либо еще причине после своего 14-летнего царствования, во время которого он показал себя человеком, забывающим об обязанностях своего положения, о которых помнил любой король Франции до него. За время своего короткого пребывания во Франции он причинил столько вреда, сколько не делал за все время своего правления. В конце 1361 года Так и не придя к власти, умер Филипп, герцог бургундский, внук Эда IV, который вместе с Робером Артуа приложил руку к началу гибельной столетней войны. Карл Злой стал требовать себе его герцогства, но владение без наследников обычно передавалось короне, и король Иоанн поспешил сделать Бургундию частью королевского домена. Это было хорошее решение, потому что находившаяся во власти герцога центральная часть Франции, была богатой и плодородной. Местные жители привыкли, что ими непосредственно правит коронованная особа и не хотели быть похожими на погружающуюся в долги Аквитанию. Король Иоанн, получив герцогство, сразу же передал его своему младшему сыну Филиппу Смелому, который единственный сражался вместе с королем в битве при Пуатье и потом провел часть времени заключений в Англии. В результате Бургундия вступила в эпоху культурного и военного подъема тогда как остальная Франция была близка к смерти. После кончины короля Иоанна дофин стал королем Карлом V Мудрым. Карл V Мудрый, 1338-1380, французский король с 1364 года из династии Валуа. В 1356-1360 и начале 1364 года Во время пребывания отца Иоанна II в английском плену, регент Франции, провел ряд важных реформ, преобразовал налоговую систему, реорганизовал армию. В 1369 году возобновил военные действия против англичан. Его царствование, в отличие от правления двух ближайших предшественников и преемника, было удачным и во внутренней политике, и в отношении хода войны с Англией ему понадобилась вся его мудрость, и он сполна ее использовал. Он распрощался с рыцарством, оставил роскошные пиры и турниры, всю ту бесполезную мишуру, которая приводила только к голоду и смертям среди французских крестьян. Фактически, по современным стандартам, Карл V куда более заслужил право называться святым, чем его прапрапрадед Людовик IX. Карл был мягким, осторожным, целомудренным и преданным так же, как и Людовик. Он пытался уменьшить власть инквизиции и даже вмешивался в ее дела, предотвращая жестокости по отношению к евреям. Понимая свое положение, он был крайне осторожен с духовенством, чья поддержка была ему в тот момент крайне необходима. Он добавил религиозности в ритуал коронации, самостоятельно помазал себя елеем, по легенде, посланным небесами во времена крещения Хлодвига, основавшего франкское государство восемью веками ранее. Взамен он ожидал, что духовенство освободит его от греха нарушений присяги, которую он поклялся соблюдать в соответствии с договором Бретиньи, той присяги, которую он теперь намеревался нарушить. Как гласит его прозвище Мудрый, он интересовался наукой и покровительствовал философам и ученым. Он собрал более 900 книг, большей частью древних, и впоследствии создал Первую королевскую библиотеку во Франции. Особенно он покровительствовал Николаю Арезму, церковнику из Руана. Арезм, иногда называемый Харем, Николай, иногда Жак, 1323-1382, французский математик. У него было несколько книг Аристотеля, переведенных Арезмом с латыни на французский. Это был вклад прекрасного математика, в дело становления французского языка в качестве национального. Также Арезм писал книги по экономической теории, в которой призывал не сокращать чеканку монет, считая это лучшей дорогой к процветанию и свободной торговле. Карл V попытался придерживаться теории Арезма и избегал уменьшения объемов чеканки монет, что было губительной привычкой его отца. Но все, что он предпринимал, делалось под угрозой вторжения со стороны Англии. Ему требовалась сила. В дополнении к реорганизации финансовой системы королевства он заново отстроил флот Франции, восстановил и усилил армию, укрепил Париж, а также украсил общественные здания. Также он работал над снижением влияния генеральных штатов. Они бездействовали не потому, что не видели нужных среднему классу реформ, а потому, что видели в этих реформах источник спора, но увлеченные процессом не замечали внешней угрозы. Самым главным из всего, что он сделал, было то, что король нашел инструмент противодействия английской непобедимости в виде Бертрана Дюгеклена, дворянина из Бретонии. Дюгеклен Бертран. 1320-1380. Крупнейший французский полководец времен Столетней войны. Дюгеклен родился в семье мелкого бретонского рыцаря, не получил никакого образования, не умел ни читать, ни писать. С 1364 года на службе у короля Франции Карла V разбил англичан в битве при Кошереле Нормандия и стал королевским наместником Нормандии. В 1370 году Карл V даровал Дюгеклену титул графа де Лонгвиля и назначил его коннетаблем Франции. В течение почти беспрерывной десятилетней кампании мессир Бертран сумел очистить большую часть юга Франции от англичан погиб при осаде города Шатанев-де-Рандон. Ему была оказана высшая посмертная почесть. Он похоронен в усыпальнице французских королей в церкви Сен-Дени. Дюге-Клен был воином с грубо высеченными чертами лица, диким, необразованным, но проницательным. Он проявил себя во время гражданской войны в Бретоне, которая разгорелась между двумя претендентами на герцогский престол и хорошо показал себя в войне против англичан, используя хорошие навыки и силу духа. Он был уже в среднем возрасте, Карлу исполнилось 40 лет, когда он пришел к власти. Одним из первых действий Карла после вступления на трон Франции была консолидация власти в Нормандии и подавление очагов мятежа, все еще контролируемых Карлом Злым Наварским. Карл Злой, король Наварский 1349 1387 Родился в 1322 году. Сын Филиппа Эвре и Иоанны, дочери короля Людовика X Французского. В 1349 году наследовал матери в Наварье. Карл Злой сильно зависел от снабжения из Англии и маневрировал, мешая проведению коронации, потому как сам все еще продолжал мечтать о короне. Королевские войска под командованием Дюгеклена, находясь в 60 милях западнее Парижа, получили сообщение о поражении войск Карла Злова и уничтожении его сил. Новость достигла Реймса двумя днями позже. 18 мая 1364 года была получена во время коронации Карла V и, разумеется, была воспринята как хорошее предзнаменование всеми присутствующими. После битвы Дюгеклен вернулся в Бретонь, чтобы сражаться на стороне своего герцога против англичан. Но в этот раз удача отвернулась от него. Герцог был убит, Дюге Клен взят в плен. Карл V, узнавший о произошедшем в Бретоне, внес за него выкуп в размере 40 тысяч золотых франков. Битва произошла в 1364 году при Оре в Бритонии. Дюге Клен попал в плен к англичанам и был выкуплен за 100 тысяч ливров. Деньги дали папа, французский король и некоторые другие государи. У Карла V было новое задание для Дюге Клена. Карл злой, не имея возможности удерживать свои земли на севере Франции, вернулся в Навару и начал поиски новых союзников. В том числе он завязал отношения с королевством Кастилии, лежащим западней Навары и входящим в ту часть, которую сейчас называем Испанией. Правителем тогда был Педро, король, известный историком и называемым приближенными как Педро Жестокий. Педро I костильский, 1334-1369, король Кастилии и Леона с 1350 года, сын Альфонса XI костильского и Марии Португальской. Утверждая свое право на власть, безжалостно истреблял врагов, за что получил прозвище Педро Жестокий. Когда соперники были устранены и его положению на троне перестало что-либо угрожать, Короля стали называть Педро справедливой. Карл вполне мог рассчитывать на поддержку Педро в этом вопросе, так как у короля были некоторые разногласия с Францией. Были попытки установить союзные отношения между двумя странами, чтобы в результате соглашения англичанам пришлось вести войну на два фронта по обе стороны Пиренеев. И чтобы закрепить этот договор, в 1353 году в Испанию была отправлена Бланка бурбонская Принцесса из династии Капетингов, которая должна была стать женой испанского короля. Молодой кастильский король был, однако, отчаянно влюблен в местную красотку Марию де Подилью и, выполнив свои супружеские обязанности в первую брачную ночь, Педро посчитал это достаточным. Король увлекся 16-летней дочерью Кастильского гранда Марии де Подильей. влюбленным помог сойтись Хуан Альбукерке, надеясь, таким образом усилить свое влияние на короля. Однако потом Альбукерке и королева мать настояли на необходимости политического брака, и 3 июня 1353 года Педро жестокий женился на Бланке Бурбонской, дочери французского короля Пьера де Бурбона. Король не скрывал враждебного отношения к молодой жене. Через три дня после свадьбы Педро открыто проявил неприязнь к Бланке, заточив ее под неусыпным надзором стражи в крепости Аривало а сам покинул дворец в Альедолиде и воссоединился со своей возлюбленной Марией в замке Монтальван. На следующий день он покинул жену, заключил ее в тюрьму, и когда через восемь лет она умерла в заключении, поползли слухи, что она была отравлена по приказу ее мужа. Но у Педро был старший единокровный брат, Генрих Трастамора, который не мог предъявлять права на трон по причине своего незаконного рождения. Генрих, однако, тем или иным способом стремился сесть на трон и после нескольких неудачных попыток в осуществлении своего желания в 1356 году уехал во Францию, надеясь там найти новых союзников. Плохое обращение Педра с французской принцессой отвращало французскую аристократию и порождало горячую симпатию к требованиям Генриха. Только разногласия с Англией мешали Франции предпринимать активные действия. Когда в 1366 году ситуация на севере стабилизировалась, старые разногласия с Педро и возникшие подозрения, что Педро теперь объединился с Карлом Злым, заставили Карла V послать на юг Бертрана Дюгеклена. Экспедиция преследовала несколько целей. Если бы усилия увенчались успехом и Генрих Трастамора взошел на Кастильский трон, то он смог бы оказать помощь против англичан в Аквитании, которая могла бы быть чрезвычайно полезна. Кроме того, победив или проиграв, экспедиция способствовала очищению областей от солдатов мародеров, так называемых «свободных» компаний, которые были готовы сражаться за любую сторону, готовы им заплатить, и которые между контрактами занимались обыкновенными грабежами и издевательствами над крестьянами. Дюге Клен собрал 30-тысячную армию из этих самых наемников и вместе с Генрихом Трастамарой двинулся на юг в направлении Авиньона. Несмотря на все неприятности Франции, начиная со вступления на трон Филиппа VI, французское влияние на папство все еще сохранялось. Урбан V был шестым папой, престол которого находился в Авиньоне. Дюге Клен с уважением и спрашивал у папы большую денежную сумму. И папа, видя окруживший город 30-тысячную армию самого разбойничего вида, решил, что отказ в кредите будет не самым мудрым решением. После этого Дюгеклен двинулся к Пиренеям и перешел их. Педро жестокий, осознав, какую опасность стоят все эти передвижения, поступил предельно просто. Он призвал на помощь Эдуарда, черного принца, которого его отец назначил правителем Аквитании. Черный принц был из тех правителей, кому тесно и неуютно в дворце, но кто прекрасно чувствует себя на поле боя. И он с радостью ответил на зов. Таким образом, в этот раз при содействии Испании и на ее земле вновь началась война между Англией и Францией. На этот раз неофициально. Две армии, в состав которых с обеих сторон входили и Кастильские части, встретились 3 апреля 1367 года у Нахеры что в 190 милях севернее Толедо, столицы Кастилии. И снова английские лучники были хороши и особенно эффективны против кастильцев, которые никогда не сталкивались с ними прежде. Французские рыцари, более тяжело, чем когда-либо вооруженные, понесли относительно небольшие потери от огня лучников и бились отважно и хорошо, но исход сражения предопределило бегство кастильцев. Франция вновь потерпела поражение. Клен был взят в плен, и за него вновь должен был выплачен большой выкуп. Радовало французов только одно – свободные компании были фактически уничтожены. Генрих Трастамора бежал с поля боя, но выжил, чтобы продолжить борьбу. Победа дорого досталась и черному принцу. Он потратил много денег, которые вынужден был впоследствии компенсировать с помощью новых налогов с уже и так обнищавших городов и деревень Аквитании. Он получил мало помощи от Педра Жестокого, в скорости с ним рассорился и покинул его. Помимо всего прочего, поход тяжело сказался на его здоровье. Черный принц заболел в Испании и никогда уже полностью не выздоравливал. В то время, когда победа оказалась настолько бесполезной для его противников, Генрих быстро вернулся, получив помощь из Франции во главе с Дюгекленом. Результат нового сражения – состоявшегося 14 марта 1369 года при монте -Эле, что в стамилях к юго-востоку от Толеда, в котором не участвовал черный принц, был совершенно иной. Генрих Трастамара одержал победу, и король Педро был взят в плен. Братья бились один на один, и Педро был убит. Генрих Трастамора взошел на трон и стал править, как Генрих II – и в течение следующих десяти лет оставался честным и преданным союзником Франции. Генрих II, по-испански Энрике II, основатель династии Трастамора, изначально граф Трастамора, внебрачный сын Альфонса XI короля Кастилии и Леоноре де Гусман. В результате продолжительной междуусобной войны со своим единокровным братом Педро I, королем Кастилии в 1350-м, В 1369 годах, Энрике Трастамора убил брата и стал сам королем Кастилии под именем Энрике II. Все правители Испании на следующие пять с половиной столетий произошли от него. Карл V в союзе с Кастилией снова был готов развязать войну непосредственно во Франции. Дворяне Аквитании, все более и более недовольны английским правлением, обратились к Карлу как к повелителю. Согласно феодальным нормам права, черный принц являлся вассалом короля Франции, как и его отец, и мог быть призван королем. Карл приказал черному принцу явиться к нему. Черный принц, конечно, отказался, угрожая прибыть к нему со свитой своей армией. Однако он не был в состоянии выполнить свои угрозы, и Карл хорошо понимал, что это последствия испанской болезни, из-за которой английский король был физически ослаблен. Отказ «Черного принца», однако, был на руку Карлу. Он использовал его, чтобы утверждать, что таким образом англичане нарушили соглашение бретинье и снова возобновить войну. Эдуард III, конечно же, понимал, что договор нарушили французы, вновь объявил себя королем Франции и снова высадил в Кали английскую армию. Эдуард III был на троне уже 40 лет и быстро старел. Он не повел армию лично. Вместо себя он поставил во главе армии своего четвертого сына Иоанна. Иоанн родился в 1340 году в городе Гент во Фландрии, как раз перед сражением при Слейсе. Впоследствии его иногда называли Джоном из Гента, или в английском выражении Джон де Гонт. Джон Гонт, 1340-1399, герцог Ланкастер, герцог Аквитанский, титулованный король Кастилии. Таким образом, вторжение во Францию в 1369 году шло с двух направлений и велось двумя сыновьями английского короля. Джон Гонт выдвинулся на юго-запад от Кале, а Черный принц – на северо-восток из Бордо. Это наступление было последней операцией Черного принца. Лимож, расположенный в 110 милях к северо-востоку от Бордо, был городом в Аквитании, формально находившимся под контролем англичан. Это, однако, не помешало ему открыто объявить о преданности Франции. Разъяренный черный Принц в 1370 году приказал солдатам захватить город, в то время как сам он наблюдал за сражением с насилок, будучи слишком слабым, чтобы перемещаться любым другим способом. После того, как город был взят, черный Принц в отместку приказал перебить его жителей. Но, как это обычно и бывает, террор дал обратный эффект, и настроил народные массы против того, кто отдал приказ. Черный принц больше не мог ничего сделать. Он остался в Бордо еще на несколько лет и потом возвратился в Англию, чтобы никогда больше ее не покидать. Его деяния, равно как и деяния его отца, были увековечены французским хронистом Жаном Фруссуаром, родившимся во Фландрии приблизительно в 1337 году. «Фруассар Жан» – 1337-1410. Родился около 1337 года в Валенсиене, графство Эно во Фландрии. В числе его покровителей была английская королева Филиппа и принц Уэльский Эдуард, черный принц. Его хроники Англии, Франции, Шотландии и Испании охватывают период 1325-1400 годов, то есть примерно первую половину столетней войны. Видимо, Фруасар начал вести записи около 1373 года, к тому времени уже состоявшийся как поэт. Рон, Дале, баллады постарали. Начало летописи переписывалось трижды. Первый вариант льстил англичанам, вторая и третья версии проникнуты французскими симпатиями. Картина обычаев и нравов дворянства в XIV веке ценнейший вклад Фросуара в социальную историю при множестве фактических погрешностей и путаницы в хронологии, Фруассер остался важнейшим летописцем Столетней войны. Он рос в то время, когда Фландрия была в союзе с Англией в течение первых десятилетий Столетней войны, и он оставался проанглийски направленным всю жизнь. В конце жизни он написал историю своего времени под названием «Хроники Англии, Франции, Шотландии, и Испании», охватывающие события с 1325-го, по 1400 год и, в частности, Столетней войны. Эта книга считается одним из самых крупных исторических трудов Средневековья, но является очень галантной. Она прославляет и идеализирует рыцарские сражения и двух Эдуардов, отца и сына, как великих героев. Фактически отсутствуют упоминания о чем-нибудь еще, кроме их деяний, есть только скудное упоминание о черной смерти. Однако, несмотря на мнение Фруасара, рыцарский героизм не был решающим, особенно в борьбе против Карла V и Дюге Клена. Усилия Черного принца, подорванные после резни в Лиможе, и Джона де Гонта, также не привели ни к чему. Карл V создал прецедент, сделав Дюге Клена констеблем Франции человеком, который является главнокомандующим французской армии, пост, обычно сохраняемый для какого-нибудь высокородного но некомпетентного дворянина. При Дюгеклене французская армия следовала одному кардинальному правилу – не должно быть никаких крупных сражений. Французы собирались вести партизанскую войну. Когда Джон Гонд шел в наступление, неся разрушение и стараясь навязать сражение французской армии, Дюгеклен быстро исчезал, проводя небольшие быстрые набеги на флангах противника, действуя небольшими группками. В итоге Джон потерял половину своей армии и не стяжал никакой славы. В 1373 году Джон попробовал вновь, но результат оказался точно таким же. И пока английские армии красиво строились и маршировали, Дюгеклен устраивал большое количество незначительных сражений в глубине территории, находящихся под контролем англичан. Он предпочитал быстрые ночные атаки, которые англичане с негодованием осудили как нерыцарские, но которые исключительно достигали своей цели, контролируемые англичанами территории постоянно уменьшались район за районом, замок за замком. Политика Дюге-Клена в Испании доказала свою ценность, когда флот Кастилии решил дать бой англичанам на море в сотнях милях к северу от Бордо. Господство англичан над морем было на некоторое время подорвано, что отрезало Квитанию от Англии и чрезвычайно помогло политике Дюге-Клена. В 1376 году вялотекущая болезнь Чёрного принца закончилась его смертью, а полгода спустя, в 1377 году, скончался его отец Эдуард III. Наследником английского трона стал десятилетний сын Чёрного принца Ричард II, тот самый, который родился в Бордо. Ричард II, 1367-1400. Английский король 1377-1399 представитель династии Плантагенетов внук короля Эдуарда III, сын Эдуарда Черного принца. В 1381 году Ричард проявил талант интриганы и переговорщика, заманив западню вожака восстания Уота Тайлера, что позволило королевской партии покончить с восстанием. В 1399 году Генрих Болингброк. Герцог Ланкастерский вернулся из изгнания и сверг Ричарда, став королем Генрихом IV. Бывший король был заточен в темнице в замке Понтефракт, где умер в феврале 1400 года при невыясненных обстоятельствах. А в 1380 году умерли Дюгеклен и Карл V. Наследником французского трона стал 11-летний дофин, который правил как Карл VI. Карл VI Безумный, 1368-1422, король Франции с 1380 года из династии Валуа. Сын и преемник Карла V Мудрого. Итогом 42-летнего царствования Карла VI, сначала малолетнего, потом вялого и интересующегося государственными делами, затем безумного, стал распад Франции как единого государства. Его преемникам предстояло начать с нуля, изгнать англичан, обуздать принцев крови, ставших фактически независимыми государями, реанимировать государственный механизм. К этому времени были потеряны фактически все английские завоевания во Франции, полученные после сорока лет войны. В партизанской войне, в которой не было ни одного генерального сражения, Карл V и Дюге Клен полностью изменили результаты сражений при Слейсе-Креси и Пуатье затраченные огромные усилия Англии пропали впустую. Английские плацдармы на юго-западе и северо-востоке были такими же маленькими и ненадежными после смерти Эдуарда III, как это было при его вступлении на престол половиной столетия ранее. Франция была столь же большой и объединенной, на карте, какой она была во времена Филиппа VI. С дофином и бургундией в руках капитингов и в союзе с Кастилией, она могла бы оказаться еще крупнее и более единой. И все же карта не отражает истинную историю. Поколение войн, восстаний и чумы уменьшило население, богатство и мощь Франции. Несмотря на то, что показывала карта, Франция чрезвычайно ослабела по сравнению с временами правления Филиппа IV.